Глава 5 Мизерикорд. Март 2622 год. Авианесущий X-крейсер «Ксенофонд». Рейд планеты С-8017. Система С-801. Приключенческое кино любите? Правильно, смотря какое. Если фрегат Меркурий, то лучше не надо, наверное. Я люблю ретро Просвоение Солнечной системы Орбитальные челноки с надписями USA Россия Чайна и железные бочки Марсианской эры, не умевшие ни взлететь, ни сесть, а потому рождавшиеся и умиравшие на орбите. И интриги там, на борту, первых межпланетников их шпионы. Наши контра, нюансы, ссора из-за последнего апельсина. Но еще лучше про подводников. Наверное, потому что космических кораблей и сейчас хватает любых, а вот боевых подлодок совсем мало. Самые шикарные фильмы, конечно, это «Убийцы авианосцев», «Атака века» и «Атлантика будет нашей». Так вот, в детстве, глядя, как Маринеска ведет свою С-13 к Данцевской бухте, а капитан Гордеев изучает перископ саудовских террористов на палубе Теодора Рузвельта, не думал и не гадал, что когда-нибудь окажусь внутри подводной лодки. Причем не современного Юрия Долгорукова, где, уверен, обитаемость вполне сносная, а на такой вот классической... «Унтерзее боте времен Отте Вернера и того же Маринеска. Недаром председатель Растов говорил, что их крейсера вначале хотели классифицировать как космические субмарины. Ой, недаром. Теснота на ксенофонте была ужаснейшая. Прибавьте к этому духотищу, жару, тусклое освещение, вездесущий запах горелой электроники, в конце концов. В большинстве коридоров, чтобы разминуться со встречным, приходилось сжаться к переборкам. Система замены кислородной атмосферы инертными газами, как мне пояснил сопровождающий Мичман, имелась только на ангарной палубе, да и там не работала. Никто не носил гермокостюмов. Наоборот, на ксенофонте предпочитали шорты и рубашки с коротким рукавом. Приметных деталей в экипировке воинфлотцев-подводников Было две. Сумки, помеченные знаком химической опасности, и шейные черные повязки, похожие на ковбойские платки. В сумках, которые пристегивались к поясам и носились по преимуществу на заднице, хранилось по два противогаза, фильтрующий и изолирующий. Назначение ковбойских платков до времени оставалось загадкой. Когда меня вели к начальству, нам навстречу попались двое бородатых оборванцев в совсем неуставных футболках, чумазые как черти. Одному из них мой Вергилий отдал честь, и тогда я окончательно понял, что правила игры здесь не те, что в линейном флоте. В общем, я испытал острый приступ разочарования. Если это и есть наш последний аргумент, пресловутое чудо оружия победы, извините, товарищ Ростов. Но лучше бы вы потратили мощности технограда на несколько нормальных авианосцев. В тесной каюте с типично капитанскими сувенирами на стенах серебряная моделька X-крейсера, морской бинокль, бронзовый корек меня дожидались трое. Лысый контрадмирал, усатый капитан первого ранга и молодой кафторанг с молоточками воен-инженера в петлицах. Здравия желаю, товарищи! Гвардии лейтенант Пушкин. Никто из них не представился. «Присаживайтесь», — предложил контр -адмирал. «Я почему-то решил, что это и есть иноземцев». «Валентин Олегович, можете приступать». Валентином Олеговичем оказался усатый коперанг. «Лейтенант, кто исполнил главную роль в фильме «Фрегат Меркурий»?» «Альберт Таманский». «Хорошо. Вы знаете, кто такой Мижиров? «Адмирал, нет, я имею в виду другого Межирова». «Поэт?» «Верно. Можете продолжить?» «Страфу?» «И на башнях, закопанных в пашни КВ, высыхали тяжелые капли дождя». «Кто такой Зиновий Колобанов?» «Знаменитый танковый ас. Командовал как раз одним из танков КВ, о которых Межиров...» «Что такое паркида?» Планета? Точнее, спутник планеты-гиганта Бирб, крупнейший центр добычи естественного люксогена. А лесная? Не знаю такой планеты. Это населенный пункт. Какое событие русской истории связано с этим топонимом? Я, честно, не силен в общей истории. Ну, а Бородино? Место, где Кутузов дал сражение Наполеону. — Ну что вы, товарищ капитан первого ранга, честное слово, не удержался я. Это же любой ребенок знает. — Чудесно. — Что ж, лейтенант, поздравляю. Вы — это вы. — Вот спасибо. За этим стоило сюда лететь. — И пребываете, по всему видно, в здравом уме и трезвой памяти. — Спроси его, Валентин, что-нибудь еще насчет Орлана, — усмехнулся Ковторанг. А вот про «Орлан» я совсем ничего не знаю. Красивая машина, хотя с виду перетяжеленная. Я вопросов больше не имею. Каперанг шутливо заслонился ладонями. «Это уже Борис». Он кивнул на военного инженера. «А у меня с самого начала вопросов не было». Борис пожал плечами. «Я вас, лейтенант, видел в технограде. Вы, правда, меня видеть не могли. И все-таки проверить надо было. Вы уж не серчайте, Саша». Потеплевшим голосом сказал контрадмирал, тут не столько даже шпиономания. Крейсера нашей, техника новая, капризная, случаются здесь в граничном слое икс матрицы, неприятности всякие с непривитыми новичками. Так на него смотришь нормальный офицер, двигается самостоятельно, говорит связно, а потом вдруг понимаешь, да бредит же человек. На голубом глазу врет за чем-то, в памяти у него все спуталось. «Итак, лейтенант Пушкин, у нас к вам по существу только один серьезный вопрос. Готовы ли вы сейчас в спокойной обстановке подтвердить свое обращение к нам, переданное в эфир над Южным полюсом?» «Не исключая козлов драных и еще кое-какие идиоматические выражения», ехидно уточнил Капиранг. «Валентин, не смущай человека», — нахмурился контр-адмирал. Мат на войне — оружие, сравнимое с главным калибром. После этих слов у меня с души камень упал. Знаете, не очень здорово каждую секунду внутренне спохватываться. Ой, да я же этих вот офицеров матом обложил в открытом эфире, на всю галактику. Я живо закивал. Да, готов подтвердить содержательную сторону своего обращения. «С моей точки зрения, битва за город полковников нами проиграна. Я хочу сказать, проиграно, если вы не вмешаетесь в нее немедленно. Если вы учтете мою оценку обстановки, значит, мы с капитан-лейтенантом Меркуловым летели к вам не зря. Я, как штаба ГУФ, должен вам сказать, лейтенант, что вы летели не зря», торжественно сказал контр -адмирал. Принятый план сражения подразумевал, что если с КП главкома не будет передан сигнал, уточняющий использование наших крейсеров, то мы вступим в бой в 22.00 16 марта, то есть спустя еще 16 часов. Я не удержался. Хотя подобные вопросы совсем не моего ума дело. Но почему, товарищ контр-адмирал, почему так? Чего бы вы ждали еще почти сутки? Валентин Олегович и Борис посмотрели на меня с испугом. Дескать, парень, ты герой, конечно, но понимать же надо. Командиры не привыкли оправдываться перед лейтенантской мелюзгой в тех случаях, когда их стратегические замыслы неземной красоты превращаются в розовое месиво на танковых траках. Контрадмирал, однако, ответил. Притом честно и просто. «Ну кто же думал, Саша, что шахрави...» Такой жеребчик. Мы рассчитывали, что он будет работать осторожнее, на высадку пойдет только сейчас и, стало быть, завязнет в наземных боях как раз на исходе 16 марта. При этих его словах погас свет, а весь корабль заныл, застонал на высокой душераздирающей ноте. Как ни странно, Это не произвело на отцов-командиров особого впечатления. «Снова Менглиев впустил Зальбрудера порулить», — прокомментировал Валентин Олегович. «Ну да». «Крик с флотте на боевом», — хохотнул Борис. Все трое засмеялись чему-то своему. «Ладно, орлы между мирья», — посерьезнее сказал контр-адмирал. «Полетели войну выигрывать?» «И точно самое время, Кондрант Леонтич». Согласился Капиранг и простецкий добавил А Менглиеву я сейчас лично жопу развальцую. По логике так надо бы Зальцбрудеру, заметил инженер. Э, Зальцбрудеру нельзя. Европа не поймут. Все снова жизнерадостно загоготали. Дважды мигнув, нехотя включились лампы. При их свете я увидел, что мои собеседники уже стоят на ногах. Физиономии довольные, улыбки хищные, на выпуклых лбах стратегов сияют бриллиантики пота. Только тогда я обратил внимание, что кожа звездолетчиков имеет психоделический лимонный оттенок и даже белки глаз желтые с розовыми мраморными прожилками. «Лейтенант, нечего киснуть, идем с нами». Каперан пригласительно помахал рукой. «Историю писать будем с товарищем Ксенофонтом на пару». «Отцы-командиры, дорогие, как же вы войну выигрывать собрались? Историю писать на таком-то гробу с таким-то экипажем?» «А вот и наши клиенты», — весело сказал Филипп, контролер боевого информационного поста. У Филиппа были длинные засаленные космы, манеры варвара и тусклые звездочки лейтенанта. На экране, по которому он постучал грязным ногтем, светилась неровная цепь пятнышек. Раз в несколько секунд пятнышки полностью растворялись в сплошной пелене помех. — Это что, аналоговое устройство? — тихо ахнул я. — Да, маслокатор ловит гравитационные тени, которые отбрасывают в граничный слой сравнительно крупные массы. Эта штука заменяет нам радар. При убранных перископах — единственный источник сведений о положении дел в пространстве. А почему нельзя снастить масс-локатор фильтрами и нормальным цифровым терминалом? Потому что нельзя, — окрысился Филипп. Тихо, Саша, сейчас начнется. И точно началось. «Есть контакт. Келеваторная колонна. 7 единиц. Предположительно, авианосцы. Скорость?» Вахтенный инфопоста, который сидел рядом с нами, отбарабанил параметры движения противника. Филипп сказал «Данные подтверждаю» и повторил слово в слово, сказанное вахтенным. «Командир Валентин Олегович. Доклад принял». «Тоже вот специфика». Филипп не имел в центральном отсеке собственных независимых функций. Вся его работа заключалась в том, чтобы смотреть на такой же экран, как у вахтенного офицера своей БЧ, и сверять его доклад с показаниями второго комплекта приборов. «Боятся, что кого-то пробьет шиза», — подумал я. «Ну да». «Как там в линейном флоте, говорят? Самая большая пробойна на корабле...» Это дыра в голове командира. В случае космической сумбарины, надо думать, такая пробоина может стать фатальной, даже если возникнет в голове последнего мичмана, снова вахтенный наблюдающий изновение головной цели. — Данные подтверждаю, — согласился Филипп. — Он взорвался, Валентин Олегович. Пошел прахом. — Спокойно, Филя, спокойно. Но в голосе командира тоже слышалось затаённое торжество. Поглядев на свой огромный пульт и охватив одним взглядом сотни приборных шкал, он звонко приказал Вперед, одна четверть курс!» «Оклонский авианосец. Не мог просто уйти в x — спросил я Филиппа. «Нет. Скорость в момент потери контакта была не та. Авианосец разнесло на куски. Обломки сравнительно легкие, маслокатор их не видит» от Отчего же он взорвался? Саша, ну от чего? От чего, а? От того, что наши тут уже отметились. Значит, этот авианосец еще час назад получил свою порцию торпед, потихоньку трещал по швам, а сейчас ахнул люксоген. Да, я выказал недюжинную тупость, ведь меня в принципе уже ввели в курс. Другие-то их с крейсера все время находились на позиции, поддерживая постоянный маслокационный контакт с авианосцами шахрави. При этом Ключевский, флагман адмирала иноземцева, каждую четверть часа поднимали в обычное пространство антенны, ожидая кодированного сообщения от ксенофонта. После разговора со мной контрадмирал Доле Жаль в ближайший сеанс связи передал на Ключевский полученную от меня информацию. Флагман немедленно атаковал, тем самым показав всей волчьей стаи, что время пришло. Пришло время. Братцы. Ну, а ксенофон что? Терял время. Вот что. Сперва он собирал над южным полюсом свои истребители, потом тащился в зону экваториальных орбит, занимал позицию. Поспели мы в аккурат к шапочному разбору. Другие их крейсера уже успели отстреляться, после чего отошли в заранее намеченный район вне плоскости системы, где можно было перезарядить шахты, поднять антенны и обменяться впечатлениями. Ксенофонт атаковал последним. Командир шел на большой риск. Клоны к этому времени уже могли что-то сообразить и сделать выводы. А ведь ксенофонту для пуска торпед все-таки требовалось вынырнуть в обычное пространство. «Вперед три четверти!» прозвучала новая команда. «Торпедный! Оптимизация атаки!» Офицер, сидевший по правую руку от нас с Филиппом, немедленно отозвался. «Есть оптимизация! Вывожу на тактик!» Перед командиром на главном тактическом экране, вокруг значков ксенофонта и клонских авианосцев, засветились снопы виртуальных курсов, траекторий, оценки вероятности поражения. Командир нажал несколько клавиш, мусор исчез, остался только расчет по выбранному варианту. Первый отсек ⁇ доклад. Готовность! ⁇ отозвалась громкая связь. Курс 300. Полный вперед! Есть курс 300! Есть полный вперед! Группа движения доклад ⁇ доклад! Чайку на всех, бросил каперан Квестовому, слушая доклад группы движения в уха А что слушать? Все у них пока нормально было. Двигатели неведомой мне конструкции исправно проталкивали ксенофонд сквозь пограничный слой Х-матрицы на огневую позицию. «В момент, Валентин Олегович!» — браво отозвался вестовой. «Несколько следующих минут мы выходили на объект атаки. Ваш покорный слуга дул на принесенный крепчайший чай и обливался потом». Впрочем, потом обливались все. При этом, что забавно, По ногам тянуло сквозняком, таким лютым, что, будь у меня не все в порядке с головой, я бы подумал, что герметичность корпуса утрачена. Запах горелой электроники сменился не менее пикантным ароматом перегретого титанира. «Шахты с первой по двенадцатую. Товсь! Есть Товсь!» «Группа защиты доклад. Снос поля в пределах нормы. В крейсере по местам стоять к всплытию». «Наглазники не забываем, ребятушки!» «Вот эту штуку на глаза натяни!» — пояснил Филипп. Я кивнул. Черные повязки, похожие на ковбойские платки, были введены на X-крейсерах не просто так. Мне что-то объясняли. Вихревые потоки медленных нейтрино, лишние фотоны, светящиеся треки. Я не физик, ничего не усвоил, только практический вывод. Когда крейсер выходят из адского киселя X-матрицы на свет Божий, на борту случаются яркие вспышки. Они безопасны, но ослепить на пару минут могут, поэтому надо зажмуриться и для верности затянуть на глазах повязку. Чем им не понравились обычные глухие очки консервы? Думаю, сработала традиционная психология элитных частей выделиться среди прочих чем-то этаким, какой-то незначительной, вроде бы деталью, одежды. И именно одежды, а не специального снаряжения. И понятно, отправляясь в увольнение, боец-осназ не возьмет на танцульке автомат нарвал. Зато он не применит заткнуть за пояс свой героический осназовский берет. Кто не знает лазурных беретов? Кто не слышал о том, что они сделаны из хризалина, а в их жилах течет люксогеновая кровь? Девушки, думаете, не слышали? о хо Кому-кому, а им это известно лучше, чем генштабу. Тоже и экипажи экс-крейсеров. Уж как именно их после рассекречивания крестят были не черными платками или черными галстуками, неважно. Но как-нибудь, да, крестят, будьте спокойны. И тогда ни одно воздушное существо в юбке не пройдет мимо черного галстука, героя генерального сражения. А мимо скромного лейтенанта из линейного флота очень даже пройдет, потому что хотя и полегло таких лейтенантов уже немерено, но держава у нас гигантская, новых, как говорится, нарисует. Вот такой ерундой... Была забита моя голова в ту минуту, когда я, все еще не решаясь открыть глаза и стащить повязку, обоняла зоновую свежесть, которой перебила даже острый дух раскаленного титанира и хладагента, капающего с подволока. Первая цель опознана — авианосец «Виштаспа». Вторая цель опознана — авианосец «Хварена». У левого борта транспорт снабжения Первая, шестая — пуск. Филипп толкнул меня локтем в бок. Саша, полундра, все самое интересное пропустишь. Я стащил повязку. Ксенофонд находился в привычном звездном фронтовом космосе. Все самое интересное, однако, отображалось на панорамном экране, а панорамный экран от пульта Филиппа виден не был. Но, оказывается, душка контрадмирал доля Жаль который тоже присутствовал в центральном отсеке. Обо мне не забыл. «Саша, идите сюда, голубчик!» Я подошел. У контр была своя особая, флагманская консоль. Осуществлять непосредственное управление кораблем с нее было нельзя, но вот наблюдать за происходящим и при необходимости отдавать приказы хоть всему главному ударному флоту — пожалуйста. Ксенофон подошел... К Виштаспе так близко, как, по моим представлениям, мог себе позволить только торпедоносец-самоубийца. Авианосец был при смерти. Если где-то в отдельных закупоренных каютках еще находились люди, то это были обреченные, отрезанные от всего мира бедолаги, которые не сумели или не захотели эвакуироваться с загубленного корабля. Видимых повреждений Виштаспа почти не имел. Все предыдущие попадания пришлись на противоположный, правый борт. Но спасательные капсулы, они же просто шлюпки, на своих местах отсутствовали. Огромные створки палубных лифтов были распахнуты настежь. Вдоль борта горел пунктир красных аварийных габаритов, который в бою включать совершенно незачем. «Демаскировка. Мы атакуем Виштаспу?» — спросил я у контр -адмирала. «Как видите? Но зачем? Авианосец явно утратил боевую ценность». Доли Жаль оторвался от панорамного экрана и посмотрел на меня. «Вы знаете, что такое мизерикорд?» «Мизерикорд? Нет. Кинжал милосердия». С его помощью благородные рыцари добивали поверженных противников. Мы, благородные рыцари икс Матрицей, исповедуем ту же этику. Раненых добивают. «Хороша этика», — подумал я, но тут же сообразил, что хороша. Если на Виштаспе еще остались люди, спасения им ждать неоткуда. Умереть от удушья, либо окоченеть, вот и вся свобода выбора. Отважные уже застрелились, малодушные медлят. Прекратить их агонию — дело чести для нас. Кинжал милосердия вошел точно в середину борта Виштаспы. Серия взрывов вспучила полетную палубу и раскрыла борт на полдлины корабля. Надстройка пыхнула лепестками пламени. Из отворотов катапультных погребов ударили гейзеры обломков. Вот и все, что глаз успел ухватить при свете из пепеляющих силумитовых вспышек. Цепочки аварийных габаритов погасли. Останки авианосца, покрытые космическим камуфляжем, погрузились в небытие полностью слившись с чернотой глухого космоса. И только фравахар, золоченый крылатый диск, символ ахуры мазды, сорванный с носовой оконечности волной деформации, плыл в пустоте степенно и величаво. Крохотная золотая пылинка, символ солнца, Бесценная находка для сена археологов, не родившихся еще цивилизаций, которые придут в галактику через миллиард лет после этой войны. Покончив с Виштаспой, командир отдал приказ. По местам стоять. Боевой разворот влево сто. Самый полный. Офицеры немедленно схватили заникелированные ручки, выпиравшие на центральном посту из всех стоек. А что я? «Не офицер? Или дурак? Я тоже схватился». Очень вовремя. Неодолимая сила оторвала мои ноги от пола, потащила назад. Правая переборка по всем признакам вознамерилась стать полом. Поверьте, лучше, куда лучше невесомость, чем поворот результирующего вектора сил, градусов этак на 60. «Ну да ничего не попишешь. Боевой разворот — крутая штука». Остальным приходилось нелегче. Кто-то крикнул «Эх, с ветерком катаешь, Менглиев!» На пол полетели неосмотрительно оставленные стаканы чая. Штурмана окатила от пупа до пяток. «Енот, твою мать, Беликов, у тебя что, державки нет?» «Потише мой-то стакан, вот он! А твой?» «Твой где? Сын звезды!» Офицеры заржали. «Вообще они там на ксенофонте по этой части были легки на подъем». Чуть-что, сразу га-га-га. Валентин Олегович не спешил окоротить Балагуров. Все мгновенно унялись сами при первых звуках его голоса. Торпедный доклад по второй цели. Входит в створ через 8 секунд. Шахты 12-16. Товс. Есть товс. Отсчет 6, 4, 2, 1. Седьмая, шестнадцатая. Пуск. Второй жертвой стал «Хварена», принимавший в это время флугерное топливо и боеприпасы с снабжения. Если «Фиштаспу» наш крейсер расстрелял по сути в упор, то «Хварену» пришлось без большей дистанции и с невыгодного ракурса. Зато и выпустили мы целых 10 торпед в одном залпе. За обоих «Хварену» и «Транспорт» я был совершенно спокоен. Не уйдут. Крейсер вернулся в граничный слой X-матрицы, оставив с носом клонские фрегаты. Меня сильно тошнило, но я героически терпел. В центральном отсеке раскупорили дюжины бутылок Абрао-Дюрсо и выпили за скорейшее прибытие экипажа Хварены в ведомство Вильзевула. Когда ксенофонд явился на рандеву со своими собратьями, мне велели убираться из центрального отсека и идти отдыхать. «Я не хочу отдыхать, товарищ контр-адмирал, ведь ксенофонд — авианесущий крейсер, а я пилот. Я желаю принять участие в следующей фазе операции вместе с орланами. А я не желаю об этом даже слышать», — грозно сдвинув брови, ответил долежаль. «Кого мы награждать будем, если с вами вдруг что?» «Меркулова», — выпалил я. «Еще одно слово, лейтенант, да неожиданно, не на шутку, разозлился. И действительно, до награждения доживет только Меркулов. Филипп из-за спины контрадмирала знаками показал, чтобы я не перечил. Я и не думал. А подумал я о том, какая же лейтенант Пушкин в сущности свинья. Сдал Меркулова мясникам в белых халатах и сразу же о нем забыл, как и не было его вовсе. Но нет». Я не из тех, кто друзей под капельницей бросает. Я тихонечко увел полбутылки Абрау Дюрсо и, не прощаясь, пошел из центрального отсека в корму. В следующей выгородке сидели пилоты-навигаторы, катающие с ветерком Менглиев и его дублер Зальцбрудер. Меня они не заметили, и я бы спокойно пошел себе дальше, если бы не сигнал внимания внутри корабельной трансляции. Словно тяжелый газ. Командирский голос спускался из-под подволока и растекался по отсекам, проникал во все закоулки, во все, как говорили на ксенофонте, шхеры. И я замер. «Слушать в отсеках. Только что принята шифровка от флагмана. Зачитываю. Всему личному составу главного ударного флота. Связь с адмиралом Пантелеевым восстановлена». Анализ результатов нашей атаки и шифрограмма от главкома свидетельствует, что противнику нанесено сокрушительное поражение. Девять ударных авианосцев противника уничтожены в космосе. Еще два авианосца в результате полученных повреждений сошли с орбиты, обгорели в атмосфере и взорвались. Также уничтожено до 15 других вымпелов противника, в том числе линкор и 7 фрегатов. Флот «Конкордии» полностью дезорганизован. Часть боеспособных кораблей беспорядочно отступила через «Х» матрицу. В городе полковников десантные части врага продолжают оказывать сопротивление, сражаясь с упорством обреченных. Но теперь, когда вместе с авианосцами погибли сотни флугеров, а оставшиеся машины лишились базирования, нами возвращено господство в воздухе и околопланетном пространстве. Победа наша близка, полный разгром врага неизбежен. Подпись Адмирал Н.Т. Иноземцев.